Глава четвертая. Обратно. Первым, что я увидел, проснувшись, был холст со страшными невнятными мазками. Я поморщился от холода, окно ведь так и не закрыл, и от того уродства, что создала моя рука в непонятно откуда нахлынувшей ночной горешки. Включил планшет. На экране светилось уведомление. Мишка написал ВКонтакте. Я зашел прочитать: Привет, приболел, в универ не приду. Не жди. Настроение стало еще хуже. Не хотелось торчать на парах одному. Ну да ладно. Я ответил: "Что с тобой? Мишка не спал". Тоже появилась надпись в углу. Михаил печатает сообщение. Планшет клокнул. Походу траванулся шавухой. Ясно. Лечись. Что ж, это похоже на Мишку. Ничему его жизнь не учат. Я отложил планшет, закрыл окно и медленно, почти крадучись, подобрался к холсту. «Ну и мазня. Ночью мне казалось, что я пишу что-то близкое к гениальному. По крайней мере, что-то очень похожее на оригинал. На деле, оказалось, я намазал несколько странных грязных полос, а между ними накапал красным и серым. Даже не концептуально. Шизоидно. Я разозлился и размахнулся на холсту мастихином. Крылом прочертил разрез, похожий на рану». Дальше стал рвать руками успокоился только тогда, когда на подрамнике остались мелкие ошмёски по краям. В ушах шумело. Почему-то я взбесился и не мог успокоиться. Скомкал лоскуты холста и выкинул в окно. Только потом, остыв, подумал, что можно было бы загрунтовать неудавшееся крыло и использовать холст снова. «Слава, что там такое?» послышался за дверью голос матери. «Ничего», — ответил я неискренне жизнерадостным голосом. «Иду завтракать». Я оделся и пришел на кухню. Умка выскочила из комнаты следом за мной и сейчас уминал свои аппетитные кусочки в густом соусе. Я Лази и думал только об одном. «Почему я не смог нарисовать чертово крыло?» «Я же рисую с трех лет, и чертовых птиц перерисовал с хренову тучу». «Так что случилось? Света не хватило? Или устал?» «Да нет, я часто рисовал при лампе». Моя работа была похожа на то, что получается у начинающих художников, которые не могут рисовать по памяти. Только с фотографии. И знаете, это сильно меня задело, вроде как самооценка упала. И тогда меня осенило. Ну конечно, если я так оплашал и нарисовал фигню как ребенок, то и продолжу как ребенок. Не получилось по памяти, напишу по фотографии. Почему-то мне упорно захотелось доказать что-то самому себе. «Нарисовать это грёбаное крыло так, как это сделал гениальный уличный художник!» Я быстро доел, выпил кофе и сделал вид, что спешу на учёбу. Сбегал за рюкзаком и взял из тумбы деньги, то отцом на телефон. Выбежал из дома и бросился к ближайшему салону связи. Выбрал смартфон. Не такой, как у меня был, а попроще. К тому же у меня остались деньги, а значит, я смогу взять такси и не таскаться по автобусам через весь город». Как видите, наш с Мишкой план не прогуливать учёбу с треском провалился. Таксист удивился, слыша адрес. «Чё ты там забыл, пацан? Район не самый благополучный, а ты заёшься сюда весь такой чистенький. Как бы не случилось с тобой чего?» Таксист бросил на меня взгляд, который он сам, наверное, считал счастливым. Мне стало не по себе, но всё равно я был уверен, что мне туда надо. «Нет», — мотнул головой, — «мне точно туда надо. Тётка у меня там живёт». Таксист пожал плечами и двинулся с места. Первые минут пятнадцать я узнавал дорогу, по которой ехал на двадцать восьмом автобусе, а потом машина повернула и покатила через центр. Так, конечно, будет быстрее. Я прислонился виском к прохладному стеклу и попробовал сделать несколько фото на новый смартфон. Получилось вроде сносно. Точно получится снять крыло со всех ракурсов. Из магнитола играла жутчайшая хрень. Знаете, одна из тех песен, которые вдруг оккупируют на пару месяцев все радиостанции а потом, изнасиловав все мозги, также внезапно пропадает. Никогда не понимал, кто такое слушает. Зато водителю нравилось, он даже подпевал себе под нос. Мы стали в пробке. Широкий проспект так часто расчертили светофорами, будто каждый из них приносил мэру лишний миллион в карман. Машин скопилось много, и далеко не все успевали проскочить, пока горит зеленый. Пытка модными хитами продолжалась. Наконец, мы кое-как проехали через центр. Я посмотрел на добрую половину тех городских достопримечательностей, которые держу пари, изобразят мои одногруппники для Демиана Андреевича, и свернули старый район, состоящий из тех самых малоэтажек, в окнах которых я так любил заглядывать. «Ну вот, и дом твоей тети», — хмыхнул таксист и посмотрел на меня как-то странно. «Точно здесь». Я уже успел задуматься и встрепенулся, когда машина затормозила. Взволнован огляделся. В солнечном свете улица выглядела куда менее зловеще, чем дождливым вечером. И я даже не сразу узнал места. Приглядевшись, наконец увидел уродливый черный росчерк, проходящий по телу одного из домов. Я радостно кивнул, сунул водителю деньги и выскочил из машины, прочь от навязчивого стучащие магнитолы. Я сразу бросился к дому с крылон. Кры зашумел в ушах, когда я остановился у подъезда. Моя грудь распирала какое-то необъяснимое чувство тревоги, смешанное с восторгом. Будто я обрел что-то, что давно потерял, но не понимал, как сильно страдаю без этого. Слегка подрагивающими руками я вытащил новенький телефон и нажал значок камеры. Снял сначала с расстояния, чтобы каждый перо вошел в кадр. Потом начал снимать по частям, отдельно около крупными планами детали. Подумал, что, наверное, странно выгляжу со стороны, будто следователь, снимающий место преступления. Или маньяк с мутными мотивами. Даже останавливался и осматривался пару раз, не наблюдает ли кто-то за мной. «Вдруг полицию вызовут? Попробуй объяснить потом, что я тут делаю и какой мне интерес». По тёплой сентябрьским солнцем я даже спотел, снял ветровку, обвязал рукавами вокруг пояса. Снимая нарисованное крыло, я то радовался, то дрожал от странного накатывающего волнами нетерпения. Сам над собой посмеялся. «Ну точно, маньяк!» Я немного подумал и сфотографировал еще те места, где изображение будто проступало сквозь казенную краску, которой его пытались замазать. Фотографий мне показалось мало. Я сунул телефон в карман джинсов и достал блокнот с карандашом. Наверное, я неправильно выразился. 80 с лишним фотографий одного единственного подъезда это очень даже много, но мне все равно чего-то не хватало. Не хватало уверенности в себе. После ночной мазни у меня поубавилось спеси. Хотелось вновь ощутить себя на что-то способным. Я не привык отступать, если что-то не получилось с первого раза, то я буду бодаться до тех пор, пока не выйдет, по-моему. Я снова отошел на несколько шагов и начал быстро водить карандашом по бумаге цвета яичной скорлупы, постоянно сверяясь с оригиналом и вымеряя карандашом пропорции. Вроде он ходил неплохо, во всяком случае несравненно лучше, чем ночью. Отдельно нарисовал несколько перьев, чтобы запомнить, как неизвестный уличный художник изобразил их фактуру переливы света. Закончив, еще раз сравнив оригиналу мою интерпретацию, я немного успокоился. И тут же пожалел, что я не могу войти внутрь и сделать фото тех рисунков, которые тянутся до второго этажа. «Может, подождать, когда кто-нибудь выйдет?» «В тот раз ведь повезло». Я сел прямо на землю и прислонился спиной к стене. Повернул голову на бок, провел пальцами по рисунку, повторяя чертание перьев. Краска лежала на кирпиче чуть выпукла, шершава, и ощущал кончиками пальцев крошечный борозд до жесткой кисти, которой художник наносил маски. И снова подумал, кто, зачем, для чего, почему не павлин, не попугай, которые были нарисованы на стенах детской поликлиники, почему мертвый ворон? И ворон ли. Я закрыл глаза, представляя, как крыло уходит за дверь, тянется по стенам подъезда. Представил, что крыло — это моя рука, лежащая на стене дома. А когда вспомнил про червей, мне вдруг стал щехотный, и я открыл глаза. «Нет уж, так не пойдет. Чего я себе навоображал, пред какой-то?» Я стал, стыдливо отряхнул джинсы, укратко оберделся, надеясь, что никто не видел, как я сидел тут и водил руками по рисунку. Как назло, никто не входил и не выходил. Я прислушивался, но даже с первого этажа не доносилось ни единого шороха, будто в доме не жил никто. Мишка, наверное, на моем месте постучал бы в окно и спросил бы кот от подъезда. Но я позорным образом трусил. Точнее, испытывал неловкость, да и беспокой жильцов не хотел. Сам я бы ни за что не подсказал незнакомцу, требующему кота двери. Сделал бы вид, что никого нет дома. Я снова достал телефоном, смотрел на часы. Пары скоро закончатся, надо бы двигать домой, чтобы никто не понял, что я прогуливал. Посчитал, сколько осталось денег. Хватит, чтобы обратно тоже поехать на такси. Но подумал, что надо все таки разведать насчет автобусов. И тут же спросил себя. А зачем? Разве я собираюсь сюда возвращаться? Фотки есть, наброски есть, хватит, чтобы выполнить задание. И новая мысль пришла вслед за предыдущей. А для задания ли я снимал и рисовал? Я поспешил перейти дорогу, пока другие странности не полезли в голову. Бросил последний взгляд на черное крыло и в очередной раз ощутил холод в позвоночнике. Да, да ну, надо валить отсюда, пока не нарвался на неприятности. Таксист ведь не просто так сказал, что это стрёмный район. Хотя при свете ничего так. Выглядит вполне мирным. Вызвал такси. Забавно, но приехал тот же дядька. Снова посмотрел на меня странно, как на больного или на психа. Я попросил выключить мясорубку для мозгов. Обратно доехали в тишине и без пробок из дома я сразу написал Мишке. Он вроде бы оклемался, завтра собирался в универ. Спросил, что было на парах. И тут я задумался. Написать о том, что не ходил? Мишка спросит, где я был что делал. Обидится, что не зашел к нему. Почему-то мне не хотелось рассказывать ему правду. Мы тысячу лет дружили, но этот поступок мне и самому казался странным. Как рассказать другу? Я ездил к черту на куличики фоткать нарисованную дохлую птицу? Да ну. Соврать? Тоже не хотелось. Я решил нагнать туману и написать что-то расплывчатое. Помогал матери. Ну а что? Нарисованно-то было просто блестяще. Если бы найти этого художника и ломать его сотрудничать с мамой, было бы здорово. Ирка громко разговаривала с кем-то по телефону в своей комнате. Отца, как обычно, не было. Мамы тоже. Я покормил лунку, закрылся у себе натянул чистый загрунтовный холст на подрамник. Спешил, пока образ не ускользнул. Развел краску, закрепил на подставке телефон с открытой фотографией. Еще раз просмотрел наброски в блокноте. Разложил кисти, обмакнул в краску и сделал первые мазки. Я быстро вошел в раж. Всегда радуюсь, когда так бывает. Кто-то называет это состояние вдохновением. Да только я не верю ни в каких крылатых муз которые прилетают, и становятся за плечом. Я называю это потоком. Из космоса, из самого себя, откуда хотите. Он захлестывает с головой, и ты не успеваешь даже решить, стоит туда нырять или нет. Затягивает омутом, а когда выплываешь через минуту или через пять часов, не знаешь сам. Так и получилось. Поток нашел меня. Можно часами искать то самое вдохновение и не находить, а можно научить себя вызывать этот поток тогда, когда нужно тебе. Я научился. И гордился этим умением. Я так хотел скорее написать это крыло, что даже забыл про обед. А ведь после утренней холоди я совсем ничего не ел. Кисть плясала по холсту почти независимо от меня, подчиняясь каким-то неведомым вибрациям. Потоку. Мне показалось, что даже если бы я закрыл глаза, кисть продолжила бы рисовать черное крыло из исполинской мертвой птицы. Мазок. Другой. Немного индиго, немного умбры для глубины оттенков. Это только со стороны кажется, будто черный — это просто черный. На самом деле все не так. Возьмите обычную черную краску и получите грязный, серый, тусклый и неинтересный цвет. Смешайте несколько других темных цветов — индиго, фиолетовый и изумрудный — и получите совсем другой черный: Богатый, переливающийся, глубокий, не погаший уголь, изваленный в пыли, а бездонную тьму ночи — Черноту сна без сновидений. Глубину смерти. Душный запах масляной краски заполнил комнату, но я не мог отвлечься, чтобы открыть окно. Я боялся спугнуть поток. Боялся вынырнуть и не нырнуть в то самое. В одну реку нельзя войти дважды, помните? Я не сразу понял значение этой пословицы. Кажется, по-настоящему понял только сейчас. Крыло вырисовывалось, наполнялось глубиной, обрастало деталями... Расплассал с чёрным веером по холсту, в точности такое, какое было на фотографиях. Я осторожно прорезал мастихином тоненькие прожилки в перьях, пока краска не высохла, и бросился рисовать дальше. Рисовать то, чего не было на фото. Не знаю, сколько прошло времени, я не считал минуты. Очнулся только тогда, когда услышал щелканье включа в двери. Очнулся и посмотрел на холст так, словно видел его впервые. Короткие волоски на затылке стали дыбом. Кажется, я немного увлекся. Когда я смотрел на хост в последний раз, я видел лишь крыло с просветами костей, а теперь на хвосте распростерлась целая птица. Мертвая. С пустыми глазницами. В них копошились белые черви, разверстая грудь еяло несвежей бурой плотью. У плеч совсем не осталось перьев, только серые кости. Я сглотнул и отступил назад. Перед глазами ребило долгое напряжение, несерпимо воняло краской. «Джинсы и рубашка были безнадежно испачканы маслом». И медленно поднес руки к лицу и едва не закричал. «Вместо пальцев у меня были кисти с остатками плоти, совсем как у пролежавшего несколько недель мертвеца. Я моргнул, и наваждение исчезло. Мне стало так легко, что я рассмеялся. «Ну идиот! На какой-то страшный миг я правда подумал, что стал мертвым, как моя птица!» «Конечно, такого не бывает!» Я провел ладонью по лицу, встряхнулся и открыл окно. Ветер развеял запах краски, освежил меня, и я уже с холодной головой взглянул на хост. Недурно. Весьма недурно. Конечно, я увлекся и нарисовал не то, что хотел, но мертвая птица вышла впечатляюще реалистичной. Интересно, кто это? Ворон, грач, орел? или не силен в орнитологии. На всякий случай я еще раз посмотрел на свои руки и, убедившись, что на костях есть живая плоть и розовая кожа, с чувством удовлетворения вышел из комнаты.